Глава четвёртая. И вот я снова дома. Его порог я переступал с мыслью, что самым лучшим решением будет полежать, ничего не делая. Однако, стоило запустить браслет, как вздохнул и собрался на выход. Пришли отпускные, которые в обязательном порядке требовали себя потратить на радость мне, зная, что может случиться все что угодно. Первым делом просто зашел в забегаловку. Как бы не думаю, что и скула поставит меня в покое. Напротив, теперь он с секатором усилит слежку. Причем дело даже не в покровителях. Я банально привлекаю к себе слишком много внимания, будучи, по сути, посредственностью. Это, по меньшей мере, ненормально. Любопытная аномалия я. Интересная такая, загадочная. Думаю, если я подохну по какой-то нелепой причине, это будет для них новостью. Средств для существования у меня недостаточно, чтобы купить себе материалы культивации. На один-два хватит, но толку от них никакого. Поэтому я решил провести свой досуг дома, занимаясь исключительно тренировками. Сегодня устроил выходной. Только и делал, что валялся без дела, отдыхал и не думал совершенно ни о чем. Было хорошо и легко. Даже браслет отложил в сторону, не думая о нем. Ну а вечером рисовал светящиеся полоски техниками, пытаясь выводить похабные слова, и не совсем хорошие рисунки. Выяснилось, что эффект прикосновения длится чуть больше секунды, и за это время поверхность как бы насыщается светом, поэтому если водить быстро, он горит очень тускло. Утром следующего дня мне не потребовалось лежать после пробуждения. Тело могло шевелиться. Причина была в том, что параметры упали не до нуля, оставив единичку или двойку. Отмокая в ванной, размышлял над тем, как мне быть дальше. Вот оно началось. «Скоро от тренировок не будет толку, если уже сейчас тело начало справляться с нагрузками». А я-то думал, благодаря интерфейсу мой рост бесконечен. Считал себя особенным, уникальным. Подсознательно, конечно, знал, что это маловероятно, но надеялся. Единственная идея, которая пришла в мою голову, это увеличить интенсивность тренировок, пока есть возможность. По этой причине поел и снова приступил к техникам. На пределе, когда тело уже хотело отключиться, голову посетила интересная мысль только развить ее не успел вырубился раньше да очнувшись но наслаждался полностью обнуленными параметрами и ждал пока смогу ходить не знаю какой счет заводу ждет меня в будущем но от чего то экономить на этом не хочу слишком удобно вот так отмокать и мыслить собственно мысль была до нелепости проста по всей видимости когда мое тело страдает от слабости по причине полного истощения сил растут все параметры А что, если к этому добавить некие сложности? Например, сделать свои мышцы сильнее за счет другого параметра. Я знаю, что рост должен быть сбалансирован, но для большей эффективности не обязательно иметь все на одинаковом уровне. Вопрос в том, на что сделать упор. Сила, без сомнения, нужна хотя бы для того, чтобы можно было сопротивляться пробужденному выше меня рангам. То же самое со стойкостью и реакцией. Единственное, мне было непонятно, как увеличивать скорость и чутье. Какая часть тела отвечает за эти параметры? Ведь до сих пор не выяснили, каким образом пробужденные могут двигаться быстрее, чем их видно человеческому глазу. То же самое с чутьем. Оно просто есть. Многие знают особенности этого чувства, но никто не способен объяснить, как оно работает. По итогу пришел к решению сделать упор на силу, хотя бы для того, чтобы нормально махать мечами секатора, а то толку от них тогда. И снова отключился и вновь очнулся с болью и без возможности пошевелиться. Единственное, теперь индикатор тела пожелтел. Мое тело за время сна сильно пострадало, и вот результат. Я забыл, что при неравномерном распределении магии по телу организм изнашивается, а клетки отмирают. Хоть метод и показал свою эффективность, он имеет слишком сильные последствия. Общее максимальное могущество — 170. К слову, я за два дня стал намного ближе к я-рангу, Осталось всего ничего. Два дня, а силы три, и я стану на ранг выше. Это действительно очень быстрый прогресс. По всему видно, что стойкость растет быстрее остальных параметров, и причина, скорее всего, в методе тренировок. Я буквально выжимаю из себя все соки. Тело переживает сильнейшие нагрузки, причем на все параметры, и поэтому оно пытается адаптироваться. А я ему этого не даю, постоянно увеличивая нагрузки, ведь из раза в раз «Меня хватает на большее количество техник». Вдохновлённый будущими успехами, решил на сегодня устроить себе выходной. Организму нужен отдых, так что это будет не лишним. Само собой, никуда из дома решил не выходить, просто отдыхал. Смотрел сериалы, ел от пуза вкусную еду и даже не думал о прогрессе. А новости пестрили интересными событиями, которые я пропустил. Повысилась активность мутантов у стен города, Власти вроде как не знают, с чем это связано, а я сообразил, что причина в рейдерах, точнее, в их отсутствии. До этого лихие люди были организованы группой и занимались тем, что искали материал для апостола. По этой причине они тогда взяли пленных в форте. Вот так маленькая догадка построила всю картину, произошедшего в моей голове. Сейчас же, если рейдеров осталось очень мало, и они практически не охотятся на мутантов, это теперь благотворно влияет на их миграцию. Твари без равных для себя врагов бегают в поисках еды. Вот их и замечают чаще, чем раньше. Это же не рейдер. Те отлично скрывают свое присутствие. Еще в городе прошел фестиваль, где более сотни счастливчиков получили приглашение в бастионы. Вот эти новости я читал с большим разочарованием. Такое событие пропустил. Я мог быть одним из той сотни. Фестиваль, к слову, именно на это и был рассчитан. Бастионы искали талантливых пробужденных, которые в обычной будни не решились бы отправить заявку. А вот во время праздника, при прохождении какого-нибудь конкурса, получал приглашение в качестве приза. Словом, сделали хорошую психологическую ловушку и приманили тех, кто им приглянулся. Даже не знаю, смог бы я себя хорошо показать. Там ведь наверняка критерии отбора начинались с деранга. ранга Но все равно досадно. Развеяться мне бы не помешало. Я бы еще туда Маргариту сводил. Кстати, а ведь усиленная программа по привлечению новобранцев означает что месяца через четыре будет длительная экспедиция в мертвые земли как бы смертность таких походов крайне высока и для города жизненно необходимо сохранить боевую мощь а еще может быть все дело в аристархе кстати о нем этому типу удалось заставить другие города принять свою диктатуру причем сделал он это в своем стиле отмороженный просто прошелся по соседним городам переговорив с каждым главой а попутно серьезно навредил тем, кто желал остановить его. По сути, это чудовище показало, что никто из стражей С-ранга не способен остановить его. Есть еще СР-ранг, но эти люди, как правило, не участвуют в политических играх. Обычно такие могущественные и пробужденные занимаются истреблением особо сильных мутантов и порождением магии, после чего продают трофеи ближайшим городам. По сути, только благодаря их деятельности появляется снаряжение высшего качества. То, которое выставляется на аукционы и продается за сотни миллионов кстати об огромных денежных вливаниях наш город начинает строительство второй стены мы станем вдвое шире и те кто готов переехать на окраину может неплохо обогатиться продав свое жилье а еще расширение означает упрощенное переселение людей из соседних городов все это благотворно повлияет на экономику города ведь помимо обычных граждан придут и пробужденные высокого ранга Может, даже в высшем эшелоне прибавится лиц. Стену будут строить где-то месяц. Уже сейчас есть запись на сезонную работу, и плата там за суточный труд стоит очень и очень вкусная. А если при случае придется вступать в бой, то ставку удваивают. К сожалению, мне там пока делать нечего. Ранг маловат, однако заявку оставил. Работы начнутся через пару месяцев, и у меня будет достаточно времени усилить себя. И, кстати, все совпало очень и очень хорошо. Через те же пару месяцев начнется прием в Бастион, куда меня приглашали. То есть, если даже они обманули, я не останусь без средств для существования. И да, моих денег тоже хватит на пару месяцев. Все сложилось очень удачно, прямо-таки идеально. На рынке магических предметов, доступных для любого человека, появилось устройство, которое защищает от давления магии. То есть любой человек может поставить такую штуку у себя дома и обезопасить себя. Конечно же, они требуют в качестве источника заряженной магии кристалл, что, по сути, самая дорогая часть устройства, но есть различные версии, которые способны сопротивляться давлению магии определенного ранга и ослаблять более сильное. В любом случае, такая покупка очень полезна, а предзаказы уже перевалили за несколько сотен тысяч. И неудивительно, все же такое вложение способно защитить в случае пробуждения. Как гласит реклама, с такой штукой намного легче противостоять шепоту магии, что и повлияло на сумасшедшую популярность устройства. Кстати, об этом. За те несколько дней в городе пробудилось больше 40 человек, и более 10 не смогли противостоять шепоту. И вот что странно, пробужденных выше «Д» ранга не появилось, то есть никого особенного. Но, с другой стороны, и особых разрушений по этой причине не было. Мой день подходил к концу, и я уже знал, что буду делать завтра. То же самое, что и вчера, пока не перейду на ранг «Е». А пока это произойдет, выучу какую-нибудь технику этого ранга, чтобы развиваться дальше. Сейчас во мне еще теплится надежда, что тренировками смогу поднять выше, чем один ранг. Сон прошел замечательно. И проснулся я полным сил, ведь вчера вечером не стал себя утомлять техниками, давая телу передышку. И, само собой, сегодня вплотную взялся за себя. У меня появилась еще одна идея, и заключалась она в постепенном снижении магии. В течение дня... Я буду истощать себя чуть больше, чем наполовину, а затем восстанавливаться, после чего вечером закреплю результат полным истощением. Хороший план и замечательная практика. Вместе с этим у меня хорошо наработается вокал и возрастет скорость построения печатей. На d ранге будет важна скорость и точность построения техник, и лучше заранее подготовить себя к этому. Я приеду в бастион уже в ранге D с запасом боевых и исцеляющих техник,